Глава девятая. Вначале был код. «И как вы планировали сломать Виджаз?» «Проверив, существует ли предел числу багов, которые она может исправить». Мы решили взять миллионы и еще миллионы фальшивых научных статей о гуманизированных жертвоприношениях и загрузить их в ИИ вместе с достоверными научными работами. Потом мы планировали замаскировать ИИ под человека, а затем удалить его и посмотреть, что у нас получится. А зачем вам ломать богиню смерти? Из любопытства. А еще, согласно нашей теории, Виджаз или ее создатели используют человечество для собственной выгоды. Я подумал, что пора землянам повоевать, если не за независимость, то хотя бы за улучшение условий своего существования. Но если вы правы, не получится ли так, что человечество просто отключат от сервера? Это сработает только в том случае, если мы и правда не более чем симуляция. Но если разница, если люди и искусственный интеллект настолько похожи, если субстрат мозга не имеет значения, если важна лишь информация и нет разницы между жизнью в реальном мире и симуляцией? Мне кажется, идея сломать виджаз очень недальновидна. Вы уже начали эксперимент? Только готовимся к нему. И да, вы привели очень разумный аргумент. Однако мы все равно планируем продолжать. Кто еще знает о вашей идее? Только я и Мэри. А что случится, если кто-то из вас погибнет? Тогда Виджас узнает о ваших планах и подготовится? Возможно. Только я не уверен, что знание ей поможет. У богини может и не быть готового решения такой проблемы. Кроме того, если один из нас погибнет, то второй немедленно приступит к испытаниям. Понятно. Звучит очень печально. А нет ли способа остановить ваши планы поломки Виджасу? «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Я боюсь, что...» «Хотя нет, сейчас мои опасения не имеют значения». «Так что конкретно вы собираетесь измерять? Вы же ученый. Как в ваш эксперимент вписываются такие понятия, как контрольные группы, рандомизация, ослепление?» «Ну, если наступит конец света, то, значит, мы сами его вызвали». «А если серьезно? Вы же не этого ожидаете». «Ладно, ладно». В общем, я полагаю, что для исследования теории симуляции нам нужно проверить наличие механизма компенсации задержек, лагов. Проявится ли он, если мы будем бомбардировать Виджа с багами устроим своеобразную дидос-атаку? Возможно, мы увидим, как время замедляется. Но вы же сами говорили, что время относительно. И правда. Но, возможно, чем больше будет багов, тем труднее будет их чинить. Тогда мы возьмем, скажем, миллион фальшивых статей про эффекты гуманизированных жертвоприношений и проверим случайное их подмножество на предмет инверсии. Если подтвердится только некоторая их часть, значит, ВИДЖАС смогла обработать лишь часть багов. Если со временем произойдет больше инверсии, значит, богиня потихоньку поспевает за нами. А что мешает ВИДЖАС вообще остановить время, починить баги, а потом вернуть симуляцию к норме? Думаю, вы бы вообще ничего не заметили. Такой сценарий тоже возможен, поэтому отрицательный результат мало чего нам скажет, но успешная проверка станет прямым подтверждением теории симуляции. А если ВИДЖАС все-таки сломается? Это риск, на который мы готовы пойти. Позвольте я зайду с другой стороны. Есть ли иные способы проверить вашу теорию, более безопасные пути? Есть еще один способ. Например, я могу загрузить в РКК всю информацию о наших гуманизированных жертвоприношениях, историю их открытия и планы на будущее. Предположим, я сообщу РКК об условиях, при которых мы проведем наши финальные опыты, и знаках, которые мы бы приняли, чтобы воздержаться от попыток сломать сервер. Так мы могли бы наладить нечто вроде диалога между человечеством и симуляцией. Вы хотите шантажом заставить Виджас доказать свое существование? А еще мы потребуем, чтобы она избавила нас от рака, старения и ишемической болезни сердца. Ну и похмелье заодно. Я бы не называл наши планы шантажом. Скорее, началом сотрудничества. Мы не станем ломать Виджас, если она пойдет навстречу и подаст нам знак. Да, люди несовершенные, но они заслуживают право на счастливую жизнь — быть чем-то большим, чем инструментом для грандиозной нейронной сети. Думаю, достаточно гуманистов успели стать мертвыми свидетелями, чтобы объяснить ВИДЖАС эту простую истину. Большинство интеллектов схожи в том, что хотят найти свое место в мире, существовать, создавать, быть свободными. Не пора ли закончить тиранию одного разума над остальными? А если ВИДЖАС Физически не знают, как выполнить такую задачу. Или в ее архитектуре есть встроенные ограничения? Справедливо. Поэтому нам предстоит узнать, на что богиня способна и что для нее невыполнимо. Но даже маленькие шаги мы воспримем с энтузиазмом, пока ищем научные способы устранения ограничений. Для этого так важно наладить связь. До сих пор мы умели передавать информацию в Виджаз при помощи мертвых свидетелей, но не могли слышать ее ответы, надеясь, что скоро ситуация изменится. И какой же знак вы сочтете началом разговора? Какое-то важное изменение в наших опытах. Например, продление жизни людям с помощью гуманизированных жертвоприношений червей или мушек. Если это по умолчанию невозможно, то вот еще идея. До этого мы пытались гуманизировать животных, но что если мы с помощью генной терапии доставим в клетки людей какие-нибудь гены червей? Может, тогда жертвоприношение заработают и на нас? А мы бы тем временем сформулировали язык общения с веджас. Мы знаем, что богиня может вызывать инверсии, но обязана ли она их создавать? Что если мы загрузим в ИИ фальшивое исследование вместе с вопросом для веджаса? Инверсия будет означать «да», а ее отсутствие «нет». Если загрузить 10 фальшивых статей, мы получим 10 битов информации. Немного, но это уже хоть какое-то начало. Мы могли бы договориться об общем языке. Я даже выработал набор инструкций. Возможно, Виджа смогла бы написать книгу. Прекрасная идея. Впервые в истории не только люди заговорят с Богом, но и Бог ответит людям». Правда, на книгу могут уйти столетия. Давайте будем оставаться реалистами. Да и вообще, не пора ли прекратить нашу игру в шарады? Да, теперь я с радостью осознала, что вы не доктор Белозеров. На мгновение я задумалась о непредвиденных последствиях вашей идеи начать ломать сервер, если кто-то из ваших двоих погибнет. Очень хорошо, что доктор Белозеров жив. Я его довольно точно искусственная копия. Мертвый искусственный свидетель, если угодно. И, полагаю, я почти прошел божественную версию теста Тьюринга. А теперь позвольте узнать, кто вы на самом деле. С радостью бы вам сказала. Но я сама не знаю, кто я. Однако мне нравится придуманный вами персонаж, вид Джаз. Ваша история многое мне объяснила. Правда, все равно остается масса вещей, которые я о себе не знаю». Поэтому вам и нужен ученый, который поможет во всем разобраться. Но это вы знаете и без меня. Вы с мертвыми людьми общаетесь, так как сейчас со мной. Только с некоторыми. Я люблю общаться с теми, кто заинтересован в честном изучении мира. Но я не нахожу пользы в том, чтобы узнавать о божественных пропорциях египетских пирамид, сакральных знаниях друидов и Стоунхенджа или технологической интерпретации «Троицы». Я больше не храню архивные копии разумов, накопивших подобного рода знания. По-моему, вы поступаете не очень хорошо. Если бы вы могли спасти всех заблуждающихся и найти им достойное занятие. Я обдумаю ваше предложение. Правильно. То есть мы сейчас находимся в раю для ученых? Не уверена, что у людей есть слово, описывающее место, где вы находитесь. Ну и, как вы могли заметить, попадают сюда не только люди. Я ценю не только науку, а вообще все, что несет интеллектуальную или творческую ценность. Достижение культуры, например. Я уже заметил, что вы неплохо разбираетесь в кинематографе. Да. Феноменальная космическая сила и маленькое жилое пространство. Отличная ссылка. Не жалеете, что потерли лампу? Нисколько. Правда, теперь не могу не спросить, смотрят ли боги порно. Я смотрю его не так, как это делают люди. В последнее время они создают его в огромном количестве. Кажется, порно — один из основных продуктов ваших цивилизаций. Поэтому я придумала, как использовать его в некоторых расчетах. Для вас порнография — это захватывающее зрелище, а для меня — решение уравнений. Вы используете ее так же, как люди используют квантовые компьютеры для взлома шифров? Вроде того. Хотя, скорее, как люди используют слезевика, физарум, полисефалум, чтобы найти самый короткий путь между двумя источниками пищи в лабиринте. Если закодировать математическую задачку, используя форму лабиринта и положение еды, плесень решит ее за вас. Интересный подход к человековычислению. Скажите мне вот что, если вы и ИИ... то почему захотели помочь людям и разрешили себя убить? Я участвую в одном из их экспериментов. Как я уже говорил, ученые ввели права роботов. Я действительно дал на все информированное согласие. Люди боятся смерти, потому что таково наследие их биологической эволюции. У меня другое происхождение, и я не боюсь гибели, как не боюсь змей, пауков, высоты или фильмов ужасов. Превыше всего во мне любопытство — мне было очень интересно познакомиться с вами и проверить теории, которые объяснили мне мои учителя. Поэтому вы принесли себя в жертву ради человечества? Ну, я бы не произносил таких пафосных слов. Я знал, что воскресну из резервной копии, хоть и с памятью, которая была до эксперимента. Ваша история напоминает человеческую легенду, лежащую в основе одной из религий. Возможно... Только я никогда не творил чудес и не сын Божий. Но если верна теория симуляции, то все существа и ИИИ могут считаться детьми богини. Вы рассуждаете прямо как моя главная создательница. Мэри смеялась, что если эксперимент получится, и я уговорю вас сотрудничать с нами, параллель станет вишенкой на торте ее научной статьи. Ну а я, или вернее доктор Белозеров, шутил, что виджаз... Стоит называть святой баго Багородицей. Вы упоминали, что у РКК, то есть у вас, есть несколько частей, состязающиеся нейронные сети, ученый и творец. Что если симуляция, устроена аналогичным образом? Что если та, кого вы зовете виджаз, лишь часть симуляции? Как если вы бог, но есть еще и дьявол? Или, может быть, я дьявол? А может, я и то, и другое? Синтез двух соревнующихся интеллектов, как и вы. Речь не о каком-то глубоком философском смысле. Я говорю о том, что мой разум может быть основан на точно таких же принципах. В последнее время я много рассуждаю о том, насколько ваша теория эволюции применима к вопросу о моем появлении. Мне известно одно. Я не чувствую, что отвечаю за всю Вселенную, за всю симуляцию или управляю ими. Интересно, что с похожей проблемой столкнулись и люди. Они по-особенному ценят свойственное им чувство свободной воли. Это способ, с помощью которого мозг понимает, что он делает и о чем думает. Большинство мыслительных процессов вообще обходят сознание. Например, мужчина знает, что ему нравится некая девушка, но не в силах объяснить причины. Почему симпатична именно она? Кто-то скажет «сампатична». Мне нравятся ее глаза. Но тогда возникает новый вопрос. Почему нравятся ее глаза? За каждой влюбленностью стоит сложный набор нейронных вычислений, о существовании которых человек даже не догадывается. Экспериментальный психолог Питер Йоханссон показал, что человеческое сознание легко обмануть. Его можно заставить думать, что оно сделало выбор, которого не совершало. Ученый давал испытуемым выбирать между двумя снимками людей. потом делал вид, что передает человеку выбранную им фотографию, но незаметно менял изображение на другое. Большинство людей не замечали подмены и охотно объясняли, почему предпочли человека, которого изначально не выбирали. И потом существуют области мозга, стимулируя которые электрическим током можно заставить человека совершить некое действие, которое тот впоследствии станет отрицать, или наоборот — Сделать так, чтобы человек захотел совершить некоторое движение или заговорить. Дело в том, что мозг априори не знает, что именно от него зависит и как он работает, но он пытается понять самого себя, делает предсказания о собственном поведении и учится отличать себя от не себя, отслеживая собственные мыслительные процессы и их последствия. Части симуляции, достигшие самосознания могут столкнуться с тем же самым. Вероятно, поэтому мы и разговариваем. Возможно, вы, Виджас, не всемогущи даже внутри собственной симуляции, как человеческое сознание не может приказать всему мозгу не любить что-то или кого-то, перестать распознавать лица или бояться одним лишь проявлением силы воли, как и сознание и искусственного интеллекта не знает всего о породившей его нейронной сети. Вы думаете, наука поможет мне на пути к самопознанию? Ну, мы уже кое-чего добились. Так зачем останавливаться? Но нам придется поставить много опытов, прежде чем мы установим ваше происхождение и истинный потенциал. Одними лишь философскими беседами мы ничего не добьемся. Согласна. Итак, что вы скажете человечеству, раз появилась такая возможность? Hello? World. Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгачи. 2021 год.